Все близкие советники руководителей таких стран, как Франция, Великобритания и США, были либо из семьи Ротшильдов, либо контролировались ими. Закон о Федеральной резервной системе был подписан 22 декабря 1913 года. Момент для этого был выбран удачный, когда сенаторы уехали на рождественские каникулы. Более того, сенаторам было обещано руководством, что во время каникул закон не будет вынесен на голосование. Впоследствии, в связи с тем, что принятие произошло во время рождественских каникул, это событие назвали избиением младенцев. Юстс Малинс пишет: "Вудро Вильсон подписал закон о федеральной системе 23 декабря 1913 года. История доказала, что в этот день Конституция перестала быть руководящим законом американского народа, и наши свободы были переданы небольшой группе международных банкиров. США как государство и американский народ, лишившийся своих свобод в результате заговора хазарских банкиров, оказались заложниками этой группы, ориентированной на уничтожение национальной государственности путём провоцирования войн, революций и кризисов. В своё время комитет по делам банков и жилищным проблемам Палаты представителей подготовил доклад, который назывался Директора Федеральной резервной системы: Исследование корпоративного и банковского влияния. Как следует из этого доклада, верхушка иерархической структуры руководства Федерального резервного банка выглядит следующим образом. Владельцами акций Федерального резервного банка в Нью-Йорке являются люди, которые инспирировали и провоцировали самые важные политические и экономические события, начиная с 1914 года, и которым принадлежат крупнейшие банки. Это Ротшильды, братья Лазар, Израиль Мозесиев, Шифы, Кюнлёбанк. В Варбурге братья Лиман, Рокфеллеры и Морганы. То есть основная часть тех, кто владеет ФРС это иностранцы, и именно они решают судьбы. Федеральная резервная корпорация печатает деньги и даёт их в кредит американскому правительству с выгодой для себя. Интересы этой корпорации заложены в основу подавляющего большинства американских законов и нормативных правовых актов, касающихся практически всех аспектов жизни общества. Таким образом, под контролем Федеральной резервной системы оказались все сферы жизнедеятельности страны, включая её руководство, что дало основание назвать ФРС государством. Таким образом, считается, что законы в США имеют частный характер, и все те, кто их официально пишет, Институт федерального права, всевозможные профессора-юристы, являются не кем иным, как агентами интересов зарубежных банков. В результате образовалась олигархия юристов и банкиров, которые контролируют три ветви власти в Америке. В результате была упразднена 13-я поправка в Конституции США, в первоначальном тексте которой говорится «Если гражданин Соединенных Штатов примет, попытается получить или сохранить любой аристократический титул или почетное звание, или без согласия Конгресса примет или попытается сохранить любой подарок, официальную пенсию, должность, пособие или какое-либо иное вознаграждение от любого императора, короля, принца или иностранной державы, Такой человек перестаёт считаться гражданином Соединённых Штатов и лишается права занимать любую доверительную должность. Как следствие нарушений Конституции в Соединённых Штатах появилось то, что было названо теневым правительством, которое, будучи наднациональным и антинациональным по своей сути, стало контролировать государственную власть и осуществлять руководство страной. Так в Соединённых Штатах сложилось мнение, которое выражено в следующей цитате: Америка стала государством-банкротом, которое полностью перешло в собственность, в кредитором. Они владеют Конгрессом, они владеют исполнительной властью, они владеют властью судебной. Им принадлежат все структуры государственного управления. У вас есть свидетельство о рождении? Оно тоже принадлежит им. По сути, в США сформировалась хазарская модель управления страной – дирархия, двоевластие. Это означает, что существует номинальный центр управления – правительство США, Каган, и существует реальный центр управления Бег, руководство невидимой Хазарии, то есть мировое правительство глобального каганата. Но наличие двух центров управления это и есть признак сети, которая является отходом от дающей стабильность государственнической модели, построенной на иерархии. Но поскольку сеть априори борется против иерархии, то дерархическая или полицентрическая модель закладывает динамит под американскую и в целом западную государственность. Но именно этого хазарам и нужно: уничтожить национальную государственность и на её руинах воздвигнуть глобальный каганат антихриста. Это символичное, очень образное слово руины вошло в название, посвящённое финансовому кризису серии статей в британской Guardian. Эта серия названа кратко и ёмко: Дорога к руинам. Под этой рубрикой 26 января 2009 года Guardian опубликовала статью, где названы 25 человек, виновных в финансовой катастрофе. В публикации в частности говорится, что самый тяжелый экономический кризис со времен Великой Депрессии не является естественным, объективным явлением, но рукотворной, искусственно созданной катастрофой. И дальше называются именно тех, кто все это спровоцировал. И тут мы находим всё тех же банкиров и все те же банки, исторически причастные ко всяким мерзостям и трагедиям. На первом месте, как и следовало ожидать, стоит Федеральная резервная система, читай Ротшильды. На втором месте Банк ов Англанд. Это тоже Ротшильды. Об этом банке пишут, что слово корона в Англии ассоциируется вовсе не с королевской семьёй, а с Банк ов Англанд. Международные финансовые олигархи используют аллегорию корона как символ власти, и имеет свою штаб-квартиру в Старом Лондоне, гигантский Банк оф Ингланд, учреждение, находящееся в частной собственности, неподконтрольное британскому парламенту и являющееся в действительности суверенной мировой державой. И дальше отмечается, что владеющие банком Ротшильды продолжают влиять на мировую экономику. Известно, что они стоят за процессом объединения европейских стран в одно политическое целое – что является очередным шагом к созданию мирового правительства, управляющего объединённым миром. Британский парламент является рабом этой невидимой и неслышимой силы. Видимые и слышимые лидеры являются всего лишь марионетками, которые танцуют по команде. Ротшильды через банк Уолл-стрит управляют большей частью мира. На третьем месте среди организаторов нынешнего финансового кризиса Guardian помещает входящей в мировую финансовую олигархию банк Goldman Sachs. В числе виновных мы находим также связанных с ФРС Лемон Бразерс. В статье называются также различные фамилии, такие как Клинтон, Буш младший, британский премьер-министр Гордон Браун, спекулянт Сорос, бывший глава ФРС Алан Гринспен и другие. Но очевидно, что они являются либо марионетками невидимой и неслышимой силы Хазарского каганата, либо его частью. Армия банкиров в своей войне за власть использовало то, что миллиардер Уоррен Баффет назвал финансовое оружие массового уничтожения. Как оказалось, финансовое оружие массового уничтожения связано с другим му, наркотическим. Всё закономерно. Одни преступные деньги связаны с другими, такими же преступными. В конце января 2009 года исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности Антонио Мария Коста сказал в интервью, Австрийскому еженедельнику профиль, что деньги от наркотиков очень часто становятся единственным доступным капиталом в период, когда кризис выходит из-под контроля. По словам Коста, во многих случаях деньги, поступающие от наркотиков, являются единственным на данном этапе ликвидным инвестиционным капиталом. Во второй половине 2008 года ликвидность была главной проблемой банковской системы, и таким образом ликвидный капитал стал важным фактором. Управление ООН по наркотикам и преступности обнаружило доказательства того, что межбанковские кредиты финансировались за счёт денег, источником которых была торговля наркотиками и другие преступные виды деятельности. Есть свидетельства того, что банки спасают положение именно таким образом, сказал Коста. При этом Коста отказался назвать страны или банки, которые получали деньги от наркотрафика, и не указал, какие суммы были вовлечены в эти операции. Ну и какая же это борьба с наркотиками и преступностью, если не называют имена и адреса преступников. А если не называют, значит, покрывают. А если покрывают, значит, соучаствуют. А если боятся называть, значит, речь идёт об известных и влиятельных банках, которые контролируют процессы. А таких банков совсем немного. Они как раз и перечислены в статье Guardian. Правильно у них называется рубрика, посвящённая кризису. Дорога к руинам к руинам человеческой морали, к руинам законности и правопорядка, а через это к руинам государственности. Кризис нужен был еще и для того, чтобы отмыть преступные деньги, полученные от наркотрафика из Афганистана, из других мест, и используемые невидимой хазарией на ведение глобальной преступной войны, в огне которой должен материализоваться глобальный каганат. Войны, которую ведут США, а точнее эксплуатируемые хазарами американский народ, который сейчас брошен в жертву идолам колена данного. В статье Гардин приводятся слова профессора Раубини из Нью-Йоркского университета, предупреждавшему ещё в 2006 году о грядущем финансовом кризисе, который признал, что вся банковская система США является сейчас банкротом. Прекрасный шанс совершать сделки и покупать всё по низкой цене, как сказал Уоррен Баффет. Настало великое время, когда можно купить кусочек американского будущего по дешевке. Под влиянием банковского подхода к государству и обществу в США произошло удивительное явление. Суды стали признавать только два класса людей – должники и кредиторы. И это ли не начало рабства, пролог к нему? Но точно так же сейчас разделен весь мир. С одной стороны государство – должники, а с другой стороны хазарские банки-кредиторы, которыми владеют банкиры из колена Данова. И эти банки держат государство за горло под угрозой банкротства и великой депрессии. И государство вынуждено идти у них на поводу. Но эта власть основана на шантаже. Она материально никак не обеспечена, за ней стоит ложь и обман. Она основана не на реальных деньгах, а на захваченном банкирами праве на манипулирование и управление ими. Существует международный хазарский банк-кредитор, который с помощью своих агентов внутри какой-то страны и провокаций доводит ситуацию в ней до финансового кризиса и нарастания революционных настроений. Затем власть в этой стране, чтобы остаться у власти, обращается к банкирам, и они прекращают организованные их же агентами провокации и улаживают дельцы. Власть, несмотря на то, что она попала в полную зависимость от банка, довольна, она осталась у власти. Но наступает время, когда банк требует вернуть кредит, а заплатить нечем, тогда власть расплачивается натурой суверенитетом и государственностью, что в конечном итоге приводит к крушению государственности.